Глава пятнадцатая. Добрый день. Вежливый, но ледяной тон Алекса пролетел по помещению, подняв за собой гул голосов. Прошу прощения за вторжение, но я бы хотел минуту внимания. Один из мужчин поднялся из-за стола, как ужаленный. Его лицо побагровело, а губы сжались в тонкую линию. Плотный, невысокий мужчина с залысиной. Наверное, это и был Стрелецкий. «У нас закрытая встреча. Выйди немедленно. Кто тебя вообще впустил?» Бос улыбнулся конкуренту и осмотрелся, остановил взгляд на другом мужчине. Тот лениво скользил по нам глазами, будто ожидал фееричного шоу. Алекс заговорил к нему. Объект обсуждения – это украденная интеллектуальная собственность. Алекс спешно вытянул из своей сумки рабочий планшет, открыл оригинальный файл. Посмотрите внимательно. Он нажал пару кнопок, видимо, подключился по блютусу, и проект отобразился на большом экране. Стал комментировать. Многоуровневый стеклянный атриум, встроенные системы теневой фильтрации, бетонно-металлический каркас с уникальными узловыми соединениями. А теперь сравните это с файлом, который вам прислал господин Стрелецкий. Гул голосов стал громче. Мужчины начали сравнивать проект на экране и макет у себя на планшетах. Один в один, правда? Но посмотрите в нижний левый угол, видите? «Это персональная подпись проектировщика. Она встроена в каждый лист. Микроштрих, который распознает только наша система». Босс вывел на экран второй чертеж. Украденный. И в нижнем левом углу мелькнула метка ак 1703. У заказчика мгновенно вытянулось лицо. Он метнул взгляд на Стрелецкого, а тот выглядел более по белке на потолке. Алекс продолжил наседать на заказчика. Кроме того, проект, отправленный вам, это черновик. Возможно, он дешевле от нашей оглашенной суммы ранее, но в нем не рассчитана нагрузка на опорные балки в восточном крыле. По расчетам, при осадке грунта в пиковый сезон здание может рухнуть. Вам нужен такой риск? Конечно же, заказчик замотал головой, а Стрелецкий в этот момент зашипел, как кот, оттолкнул стул и резко вышел, хлопнув дверью. Вероятно, ему нечего было ответить. Молчание повисло в воздухе. Я судорожно сглотнула, но Алекс стоял спокойно, словно так и должно быть. Он снова повернулся к заказчику. «Мы можем передать вам рабочий проект сегодня до конца дня, с финальными проверками и отчетами. Все будет легально, безопасно и красиво». Несколько минут молчания показались мне вечностью, а потом заказчик кивнул. «Хорошо, Александр Романович, все же я рад, что имею дело именно с вами». Сейчас же подпишем контракт». От облегчения я чуть не присела на месте. Как и побоялась, что упаду в обморок, поэтому уселась на свободный стул. Алекс что-то обсуждал с юристами заказчика, но я уже ничего не слышала. Только шум крови в ушах и бешеное биение сердца. Пока они обменивались рукопожатиями, я все смотрела на босса и будто не могла им налюбоваться. Рассматривала мужчину, который вытянул меня из самой глубокой ямы. И улыбнулась, как только он поймал мой взгляд. Я бы не смогла описать все, что почувствовала к нему в эту минуту. Это выходило за рамки обычной благодарности. Я все еще была на адреналине, когда мы вышли из офиса. Коленки дрожали, будто я только что прошла полосу препятствий. А сердце и вовсе стучало через раз. «Алекс!» — начала и едва не запнулась о собственные слова. «Спасибо тебе! Я даже не знаю, как отблагодарить!» Отчаянно мотала головой, не в силах связать нормальное предложение. От эмоций хотелось или расплакаться, или рассмеяться, или, может, крепко обнять босса. Но я выбрала старую добрую болтовню. «Ты только что спас меня!» Он ведь наверняка и не догадывался об угрозах Дениса Юрьевича. «Это было чертовски круто!» Я засмеялась, прижав ладони к щекам, просто чтобы скрыть неловкость. «Наверное, со стороны я казалась той еще дурочкой». Но теперь ведь угрозы деспота не имеют никакого значения, правда? Мы же вроде как и проект вернули, и заказчика. Выкуси, деспот. Пока я витала в мыслях, то не поняла, в какой момент уселась машину Алекса. Все произошло на автомате. Куда мы теперь обратно в студию? Увидишь. Он загадочно улыбнулся, а я... Мне было все равно. Я тараторила о всяких глупостях и так уверенно болтала, что не заметила, как мы подъехали совершенно не к студии. Но, оглянувшись, внутри расплылся легкий шок, а по коже пробежали мурашки. «О, нет! Только не сюда, черт возьми!» «Подожди!» — медленно выдохнул. «Это же... Мы приехали в кофейню!» «В ту самую! Боже, Алекс догадался или просто совпадение?» Босс промолчал, только припарковался около знакомой нам обоим кофейни и повернулся ко мне. «Мы заслужили вкусный кофе!» Я через силу сглотнула и мой хрупкий мир вдруг пошатнулся. «А если Пашка или другие узнают меня?» Это маловероятно, но испугалась до чертиков, поэтому сделала слабую попытку отступить. «Может, в другой раз? Уже поздно, да и...» «Уже поздно, чтобы разворачиваться!» — перебил он со сладкой улыбкой. «Мы на месте!» Я вздохнула. Теоретически могла бы выскочить, вызвать такси и драматично сбежать, но не сдвинулась с места. «Да и как бы это выглядело со стороны!» Алекс только что спас мою задницу от проблем и, вероятно, тюрьмы. Некрасиво будет вот так сбегать без объяснения. Алекс вышел из машины, и я последовала за ним. Мандариновый лес встретил нас мягким светом ламп, обновленной стеклянной витриной с выпечкой и все теми же работниками. Я застыла у входа, не решаясь входить, а Алекс уже заказал два лата и повернулся ко мне. Давай присядем вон за тот столик. Иронично или нет, но он указал на тот, за которым сидела когда-то я, в прошлой жизни. Уселась и только глубоко вдохнула, чтобы хоть как-то приручить нервозность, как вдруг передо мной возник Паша. Он поставил чашку лата, улыбнулся и завис. Моргнул, затем еще и еще, тряхнул головой. Да, он не узнавал меня новую, но, кажется, и не забыл старую, потому что все всматривался в глаза, будто ловил флешбеки из прошлого. Это заметил и Алекс. «В чем дело?» Он не упрекал официанта, но бедный Пашка аж заикался в оправданиях. «Нет, нет, я...» «Мне просто извините, вы очень похожи на одну мою знакомую». Кивнула ему с улыбкой, но промолчала. «Если бы сказала хоть слово, он бы точно понял. А я не хотела быть разоблаченной так рано. Я хотела, чтобы Алекс привык ко мне настоящий, а не искал во мне тот загадочный образ». Я старательно смотрела на пенку в чашке, будто искала в ней смысл жизни. Сердце колотилось не хуже, чем в момент, когда Алекс ворвался в ту переговорку с заказчиками и буквально вырвал меня из лап позора. Только сейчас на кону стояло нечто страшнее. Что будет, если он пронюхает правду? Примет ли меня такую? Забавно. Алекс откинулся на спинку стула. Раньше я сюда часто заглядывал, особенно в конце тяжелых дней. Мандариновый лес был для меня как укрытие. Место, где можно было отдохнуть и ни о чем не париться. Я краем глаза наблюдала за ним, стараясь дышать ровно. Он был частым гостем? Значит, ждал меня? Нет, ждал образ. И не нужно об этом забывать. Звучит мило, прошептала я и спешно оглянулась. Паша! Он пялился на меня, пусть не в открытую, но я кожей ощущала его пытливый взгляд. И снова повернулась к Алексу. Босс кивнул, в его взгляде на миг мелькнула теплота, как если бы он вспомнил что-то приятное. Здесь он и указал на мое место и улыбнулся. За этим самым столиком однажды я увидел кое-кого. Я толком не знал ее, но мне показалось, что мы знакомы всю жизнь. И она нарисовала мне тот портрет, который ты видела в кабинете. Я медленно подняла взгляд. «Забавно слышать милую историю о себе». Но вот почему я тогда струсила, посчитала знакомство заранее провальным, а теперь сижу и давлюсь ядом, потому что завидую самой себе, завидую той лее из прошлого, которая до сих пор грезит Алекс, иначе зачем рассказывает? Поскольку он замолчал, и между нами возникла неловкость, то уточнила. И что потом? А потом она исчезла. Просто ответила пожал плечами, без каких-либо эмоций в голосе, просто констатация. Будто смирился и больше к этой теме возвращаться не будет. Я молча кивнула. Подумала, что на этом откровение Алекса закончилось. Но он продолжил говорить, глядя мне прямо в глаза. Увы, в то время я проворонил ее. Может, следовало подойти и познакомиться, но... Он умолк, а я... Дыхание сбилось, а уголки губ задрожали от яркого желания признаться. Мне до ломоты в костях хотелось ему сказать. Я здесь, никуда не исчезла, просто... Изменилась, но я молчала, потому что боялась разочаровать, опасалась, что образ окажется важнее, чем настоящая я, вдруг не оправдая ожиданий, и тут, как гром среди ясного неба. Но во второй раз я не собираюсь глупо упускать свой шанс, мягко и нежно, будто слова прикоснулись ко мне ласковым перышком. «Что скажешь? Рискнем?»